Примула. Лук росою, как дождиком, вымыла. Зашептались ромашки с травой. Лепестки гордо вскинула примула, бледно-жёлтый цветок луговой. Золотистые нежные лучики чуть трепещут в прохладе зари. Вскорь лучики выгнулись в ключики. Что же можно ключами открыть? Теплый ветер цветами играет на душистых лужайках лесных. Ветер знает, ключи открывают задубевшие двери весны. Первоцветы или примулы, от латинского «примус первый», давно известны людям, о чем свидетельствуют многочисленные легенды и предания. Так в некоторых местах Германии существовало поверье, что девушка, первая нашедшая примулу, непременно в этом году войдёт в замуж. Датское сказание повествует о небесной принцессе Эльфи, спустившейся на землю, где она полюбила красивого юношу и не вернулась на небо. В наказание боги превратили непокорную принцессу в примулу, а юношу в весенний анемон. Древние скандинавы считали примулы ключами весны Фрей. В легенде рассказывается, что ожерельем Фрей служила радуга, и там, где это ожерелье касалось земли, из него выпадали золотые ключики, превращаясь в примулы. Там же называют примулу додекатеон, то есть цветок против всех болезней. А в Швейцарии её считают талисманом счастья и эмблемой любви к родине. В славянской древности примолы называли разрыв травой за то, что она будто бы помогала находить и разрывать подземные клады. Другое название цветка первоцвет весенний. В народе его ещё называют цветком ключиком. Зато вероятно, что она отпирает двери к тёплой погоде, к тёплому лету. По одному из древнегреческих преданий Примола попала на землю следующим образом. Один любознательный юноша изучил все земные науки и решил познать небеса. Но для этого ему было необходимо выковать золотые ключи. пройти по серебристо-звездному пути к центру галактики и открыть золотыми ключами ее ворота. Сделать это совсем непросто, потому что путь к воротам галактики охранялся многочисленными звездами. Но юноша был настойчив. Он выковал золотые ключи и пошел по Млечному пути. Стояла тишина, и он не могла, Только многочисленные звёзды слегка шуршали серебристыми крылышками, перелетая с места на место. И вдруг в этой тишине стали раздаваться голоса. Не дрожать, сказала звезда справа. Всё забыть, прибавила звезда, блестевшая перед юношей, и посмотрела на него с глубокой грустью и печалью. Однако юноша не дрогнул. И продолжал идти вперед. «Все забыть», — повторила впереди горевшая звезда, — «все забыть, забыть и зеленеющую землю, и свою молодость, и детство, забыть, навсегда забыть родину, братьев и сестер». Забыть отца и мать, которые тянут вслед руки и полными слёз глазами тоскливо смотрят на исчезающего в звёздной туманности сына. И тут юноша не выдержал. Дрогнули его руки и ноги, закружились, зазвенели звёзды в глазах и ушах. И когда очнулся, оказалось, что лежит он на земле. а золотой ключик, который держал в руках, пустил в землю корни и превратился в цветок примулы. По другой легенде, древние греки называли примулу цветком 12 богов. По преданию, в таком количестве собрались однажды боги на Олимпе, чтобы решить судьбу юноши Паролисса, сражённого поралечом. Было решено превратить его в цветок который стал считаться средством от всяких болезней, в том числе и паралича. Об этом свидетельствует и одно из наших народных названий примолы параличная трава. Жрицы-друиды варили из неё любовный напиток, который имел хождение во многих странах. Собирая цветы для лечебных и магических целей по особому ритуалу, они выходили на сбор босиком и натощак. Цветок срывали, просунув руку под левой полой одежды, и, не глядя на него, заворачивали в чистую тряпицу. По средневековому преданию примуло не что иное, как ключи от ворот рая, которые случайно выпали из рук задремавшего на небесах сторожа апостола Петра. Кинулся Петр ловить их, да поздно. Упали клякчи на землю, и выросли из них первоцветы примулы. Существует английская легенда, по которой в примуле укрываются маленькие феи и крошечные сказочные старички гномики. Они поют хвалу укрывающим их цветам, радуясь, что могут найти приют в золотистых венчиках в сильный дождь, когда светлые лучи месяца закрываются облаками. Если дождь застаёт гномиков в пути, они быстро разыскивают примулы, по стебелькам вскарапкиваются в цветы и запевают песню. Прислушайся, и ты услышишь её, если будешь стоять рядом. А коли услышишь, будешь жить в радости и благополучии. В лунную ночь феи подвешивают к примулам поросинки, и они светят им как маленькие люстрочки. А вот что рассказывает об этих цветах древнерусская легенда. Всю долгую зиму небесная лада томится в плену густых туч и туманов. Но весной, когда пламенный цветок Перуна молния, взломает стены темницы, умытые вешними водами богини любви, солнца и согласия, является в мир щедрыми дарами, дождями и тёплой погодой. Там же, куда упала первая молния, и вырастают первоцветы, чтобы своими ключами цветами отомкнуть земные недра для буйного роста трав, кустов и деревьев. Вулканологи утверждают, что прямые предсказывают извержение вулкана. Так королевская примула на острове Ява в горах Панграно расцветает лишь накануне вулканического извержения, и люди, увидев цветущую королевскую примулу, ахают не от радости, а от ужаса. Как полагают биологи, чудесная пророческая способность цветка объясняется эффектом воздействия ультразвука на его капилляры. в которых ультразвуковые колебания резко ускоряют движение жидкости. Вполне вероятно, что колебания возмущённых недр земли настолько ускоряют процессы обмена веществ в тканях растений, что оно неожиданно расцветает. А кавказские горцы утверждают, что волшебная пурисула, королевская примула, растёт высоко в горах Кавказа. Однажды где целое племя Увидев цветущую по рисулу, спешно покинула родные края, в которых вскоре разразилась катастрофа. Племя шло всё дальше и дальше на запад, пока не пришло в страну, очень похожая на его родину. Асер здесь кавказские иберы постепенно превратились в иберов пиренейских, предков современных басков. Поэтому-то и в языке, и в некоторых элементах культуры прослеживаются грузино-баскские связи. Трудно утверждать, так ли это, но эти связи действительно обнаруживаются. Примулы известны у нас давно. Ещё в XVIII веке при Екатерине II её разводили в оранжереях, а в зимнем дворце была комната, сплошь уставленная фарфором с изображением этих цветов. В начале XIX столетия Примула аврикула конкурировала в Европе с гвоздикой. Её разводили под стеклом, и особенно славились голландские бархатистские и английские мучнистые аврикулы. За густой мучнистый налёт, осыпающийся даже от малейшего прикосновения, цветы в шутку называли придворными Людовика XIV. Ими владели немногие, Богатейшую коллекцию таких примал с окраской цветов от белого до синего имел знаменитый германский садовод Буше. За эти цветы платили баснословные деньги. В Италии аврикулу называли цветком страстей, потому что на торговле прималами наживали целые состояния. Но примала имеет не только декоративное значение, В Германии сушёные цветы растений идут на заварку чая, который будто бы укрепляет нервы. Англичане молодые листья примал едят как салат. Корни, имеющие запах аниса, используют как пряность. В Швейцарии, Польше, Франции, Швеции и Бельгии из настоев свежих цветов и мёда приготовляют шапучий напиток, который летом используется как прохладительный. Весной, когда человек испытывает острую потребность в витаминах, на помощь людям приходит примула лекарственная, в листьях которой содержится не только большое количество витамина С, но и каротина. Примула различных видов растут и в швейцарских Альпах, и на вершине Гималаев, и в Китае, и в Японии, и даже на суровых островах Магелланова пролива. Но самое приятное, что дикая лекарственная примула, золотистые баранчики, расцветает на наших лугах, лесных опушках, радуя взоры и даря людям здоровье. В последнее время на эти растения обращено большое внимание садоводов. Известно 200 названий примул, имеющих самые различные цветы, коричневые с золотистыми кантами, пурпурные с желтым глазом, фиолетовые и голубые. Выведены примулы с цветами размером в 5,5 см поперечники и имеющие по 50 цветов на цветоножке. Однако некоторые виды примул могут вызывать аллергию и даже обжигать руки. До сих пор были известны сады роз, розарии, Теперь стали высаживать большие коллекции примул. Такой примулярий заложен в Главном ботаническом саду Академии наук СССР в Москве.